64. Спустя ровно неделю лихорадочной подготовки, на которой ушли сотни миллионов реалов, вся мощь Конфедерации, ну почти вся, четыре флота из пяти, готовились атаковать пиратскую систему, названную ими «Ассалтом». Для наиболее массированного проникновения в систему, корабли четырех флотов поделились на эскадры по семь-восемь кораблей, которые заняли позицию у своей звезды. В итоге в систему «Ассалта» собирались проникнуть с 12 направлений. Именно столько поблизости находилось звезд, годных для свершения гиперперехода. Можно было, конечно, проникать из одной-двух точек прорыва. На первый взгляд, так даже надежнее и безопаснее. Можно создать плацдарм из тяжелых кораблей и прикрыть подход следующих, более мелких собратьев. Но это только на первый взгляд. Все зависит от случая. Если пиратам удастся подойти к месту прорыва, они будут уничтожать появляющиеся корабли один за другим, как в Тире ведь атаковать систему собирались 90 кораблей, и чтобы все они просочились даже из двух точек, потребуется не меньше трех с половиной часов. Так рисковать никто не собирался. Поэтому собирались уложиться в какие-то 50 минут, ну максимум час, чтобы быстро накопить максимум сил и вступить в бой. Именно поэтому отказались от пятого флота, так как время проникновения стало бы совсем уж неприемлемо большим. Да и имеющихся сил хватит с лихвой. Предлагалось даже направить только три флота, но тут вмешался Тимош Шаттлворд, тот еще перестраховщик, и приказал вести в бой четыре флота. чтобы бы наверняка. Помимо, собственно, боевых кораблей, к проникновению на рождевную территорию готовились корабли-мишеней, списанные суда, поставлены на дистанционное управление, которым за неделю в доках ВКФ успели придать даже внешнее сходство с боевыми кораблями. Это и было то самое что-то, что придумали стратегии в штабе флота. Именно этим кораблям-мишеням предстояло обмануть пиратов и принять на себя основной удар их брандерного флота. Каждая эскадра имела по 6 таких приманок. Корабли уже выстроились в предпрыжковый порядок, став вереницей на определенном векторе. Экипажи проводили последние проверки систем кораблей курса, сверялись с другими эскадрами, уточняя интервалы и очередность прохождения кораблей. Нежелательно, чтобы из звезды выскакивало одновременно несколько объектов, они могут просто столкнуться еще внутри звезды так как все выходят из одной единственной точки в ее центре диаметром не превышающей сотни метров. Не речите, полковник, с легкой улыбкой спросил вице-адмирал Чавес Ресефи, своего адъютанта, напряженно поглядывающего из стороны в сторону, по несколько раз перепроверяя различные показатели и делая он это как-то нервно, что и привлекло внимание адмирала. Полковник Бьерн Томил хмуро взглянул на самоуверенно улыбающуюся командующего флотами и глухо ответил «Да, сэр. Почему же? У нас такая усилища». «Пиратам просто некуда деться. Мы размажем их». В свое время адмирал Дрипспейр думал так же, когда мы начинали атаку на одну из обнаруженных пиратских баз хранения в системе X-45. На в итоге мы сами получили по одному месту. Адмирал Арисефи перестал улыбаться. «Думаете, все повторится?» «Условия не те, чтобы хотя бы приблизительно повторилось то, что случилось там», сказал полковник, «но я уверен, они что-то замышляют, что-то придумали». «Почему?» — завороженно спросил Чаус, вместо того, чтобы одернуть паникера. «Если хотите, это закон выживания, сэр. Если нет мускулатуры, или она меньше, чем у твоего противника, и в честном противовольстве победить нет ни единого шанса работы головой, придумай как можно хитростью победить более сильного в физическом плане врага». «Хм... В ваших словах есть здравый смысл, полковник», — согласился генерал Ресефи. «Но лично я просто не представляю, что в их случае можно придумать». Единственное, что им осталось сделать, это сбежать, поджав хвосты и затеряться в какой-нибудь дыре, не показывая носа. Но, согласно последним разведывательным данным, они не сбежали и все еще находятся в своей системе. «Это-то меня и пугает, сэр», — все так же глухо отвечал полковник Томил, кивая точно роняя голову. «Они что-то придумали, эти сволочи что-то придумали». Чавес Росефи неприязненно посмотрел на своего подчиненного. У него просто комплекс какой-то развился касательно этих пиратов, подумал адмирал. В том бою он пережил поражение, страшную катастрофу, вот он теперь всего и боится. Как его только психологи оставили на службе с такими комплексами. Если не смогли вылечить его фобии, то нужно было увольнять. Да, по возвращении подам рапорт на его увольнение по медицинским показаниям. Таким невротикам не место на флоте. Полковника Томила не могли уволить ни по каким показаниям, более того, его наградили. Разве что звание не повысили, но это в условиях поражения уже перебор. Дело в том, что даже в таких страшных поражениях, какое потерпела конфедерация от пиратов, нужно найти героя, и полковника за неимением лучших кандидатур назначили таким героем. Он арестовал своего начальник адмирала Дрипспейера, который, будучи явно не в себе, приказал расстрелять собственный корабль, подвергшийся абордажной атаки пиратов, дабы тот не достался врагу. То есть вместе с кораблем и противником, его захватившим, уничтожить несколько сотен человек экипажа. Адмирал риссофи это знал, а потому подумал. Ничего, после этой победы появятся новые герои, а старых забудут, и этого Томила тихо уволят. Возможно, даже с повышением. Да, так и быть, я лично об этом походатайствую. Наконец, последние моменты взаимодействия всех группировок были согласованы. И корабли, получив подтверждение от командующего о начале операции, стали разгоняться.